Глава 33. Ника не отдавал себе отчета, услышал он последнюю фразу наяву, или опять она пригрезилась в охватившем его сне. Сначала все было густо, до черноты темно, и блаженное сознание крепкими узами охватившего сна проникло последним помыслом Ники. Потом показались алые полосы и темный полок непогодливого тучами насупившегося неба. Холм бугром выдавался над пустыней и по ней, море голов народной толпы. На холме три креста. На среднем, в белых одеждах, в терновом венце распята прекрасная, полная сил женщина. Ника не видит ее лица низко упала на грудь голова, но всем существом своим ощущает, что распятая мать. И также чудится ему, что и каждый в толпе глядит и видит в распятой свою мать. Сильно бьется сердце у Ники, и сквозь сон ощущает он его мучительный перебой и сознает ужасную непоправимость содеянного. По правую сторону, ближе к подножью холма, другой крест. На нем прекрасный юноша. Он только что скончался, и голова его еще повернута в сторону распятой. На кресте прибит двуглавый орел в копии, как то бывает на древних армейских знаменах. Слева распят молодой человек с узкой клинышком, бородкой, длинными волосами, в очках. Кривая усмешка застыла на мертвом лице. Оно презрительно откинуто от среднего креста. У крестов толпа. В неопрятном пиджаке с косыми глазами на широком монгольском лице с усмешечкой под нависшими усами Ленин, Троцкий в военном френче, фуражке и штанах по щекотку Чечерин, Зиновьев, Радек, все народные комиссары, все больше евреи. Вокруг сгрудилась и смотрит толпа, сдерживаемая нарядом Красной Армии. И вдруг догорело на западе небо, и сразу, как это бывает летними петербургскими ночами, Ярким светом вспыхнуло золотистая зарево восхода. Побежали к небу лучи, широко расходясь, и зарозовели от них тучи, и в их ликующем свете появились светлые тени. Ника сейчас же узнал их. О, в эти два страшных года они часто снились ему в венцах мучеников. Те, смерть кого никогда не простит русскому народу ни бог, ни история. Они шли к крестам, как шли всю свою жизнь, тесно и дружную с и, подойдя, упали на колени и охватили руками средний крест. И дрогнула толпа, поднялись чёрные исхудалые руки, сжались бугристые кулаки, грозно надвинулся народ, и в испуге, ища спасения, заметались комиссары и видел Ника, как удрал Чечерин, как бежал Ленин, и тяжело обрушилась толпа на Троцкого, и била, и колотила его, и топталась на месте, дико хрипя и вздыхая. И в пробудившееся сознание вошли слова разговора. «Кто распял-то?» «Жиды распяли, как Христа», — Полежаев узнал голос Сетрова. «Ну, не одни жиды. Русский народ тоже рук к всему приложил», — сказал полковник. Темный народ, проговорил Железкин. Я боюсь, сказал купец, что все это окончится небывалыми еврейскими погромами. Комиссар-то дропанут за границу, им и мы паспорта, и квартиры готовы по всему свету, а дурачат, околпачат жадную Европу и устроятся. А вот мелкая еврейская шпанка за все разбитые горшки кровью заплатит. Русский народ долготерпив, сказал Осетров. Над ним можно долго измываться. Но только не дай бог перейти меру и границы. Жесточей его нет на свете. — Да так и будет, — сказал купец. — А потом что? — спросила сетров Кто же его знает что? — зевая сказал полковник. — Будущее скрыто от нас. Только история-то медленно делается. Думаю, так что, если без Европы пойдем, богаты будем, а пойдем с нею, А берут как нищего на пожаре. Да, потерпеть, господа, придется, сказал купец. И не один еще год, ответил полковник. И выживет Россия, убежденно сказала Сетров. Выживет. Сильная она до чрезвычайности. Ужасно, какая сильная и могучая, нет сильнее ее. Да, если не вымрет, сказал купец. И вымирала, и выгорала не раз, а вставала всякий раз лучше и красивее. — сказал Осетров. — Да, ну когда, доживем ли, — сказал полковник. — Удаст, — сказал Осетров. — Что ж, господа, будем ложиться третий час уже, — сказал полковник. — Все одно от слов ничего не станет.